Глава 29. У двери толпилась молодежь. Магазин находился в самом центре города, в доме начала 20 века и занимал его целиком. Внутри интерьер переделали, но фасад оставался прежним, только теперь его украшала еще и похожая на сетку гирлянда из светодиодных лампочек. Девочка попросила высадить ее у входа. Припаркуюсь и вернусь», — сказал Оскар, пока она с костылями вылезала из машины. «Стой здесь», — попросил он, помня строгий наказ владельцев виллы. Девочка подумала, что в конце концов ее перелом — отличный повод избавиться от Оскара. Если бы она могла нормально ходить, пришлось бы пойти с ним. Едва Оскар удалился, она повернулась к двери и, набравшись смелости, шагнула внутрь. В помещении стоял дым. Его завесу пронизывали тонкие лазерные лучи. Диджей наяривал вовсю, а на сцене парень исполнял трэп. Платья висели на вешалках, туфли и сумочки стояли в стеклянных витринах. Девочка подумала, что, возможно, выбрала не слишком удачное место для встречи со своим ангелом-хранителем. Она даже не знала, получил ли он ее послание. Она написала только адрес и примерное время, а теперь разволновалась, что записка могла быть недостаточно внятной. Она чувствовала себя, как потерпевший крушение в море, чей последний шанс на спасение, письмо в стеклянной бутылке. Именно на этой стадии отчаяния она сейчас находилась, надеясь, что ангел сам пошлет ей знак, Она принялась бродить по магазину. Ей попалась группа девчонок ее возраста, которые прикалывались, хихикали ни о чем и рассматривали платья. Увидев их, девочка замерла. Еще совсем недавно она и сама вертелась перед зеркалом в компании подружек, болтала о парнях, смеялась, обсуждала безобидные сплетни. Как же ей не хватало той беспечности! Девочка заметила, что Оскар зашел в магазин и вовсю разыскивает ее, невежливо расталкивая всех, кто вставал у него на пути. Прежде чем Оскар разглядел ее, она сняла с вешалки первое попавшееся платье и направилась к примерочным. Она прошла в самую дальнюю кабинку и закрылась там. Усевшись на пуф в примерочной, она приставила костыль к стенке И стала разглядывать себя в зеркало. Она не на шутку удивилась. Раньше она этого не замечала. Впервые она увидела, что похожа на мать. Не внешне. Она не стала такой же красавицей. Она как будто внезапно узрела в своем отражении собственное будущее. Узнала в себе разочарованную женщину, в которую вскоре должна превратиться. В полутьме примерочной она вдруг почувствовала себя пленницей. Музыка волнами доносилась из зала, стены примерочной слегка ее приглушали. Через несколько секунд из плотной тишины девочку вытащила звук. Кто-то постучал в дверь. «Занята!» — раздраженно ответила она, но стучавший не сдавался. «Черт, ты глухой, что ли?» — крикнула она, разозлившись. На третий раз она решила посмотреть, кто же испытывает ее терпение, заранее зная, что увидит Оскара. Но за дверью никого не было. Девочка снова заперлась в кабинке. Но не успела она сообразить, в чем дело, стук раздался снова. Три медленных удара костяшками. На этот раз из соседней примерочной. Кто-то ее звал. Она подошла к зеркалу и прильнула к стене ухом, опершись на нее ладонями. Сердце тревожно забилось, дыхание участилось, глянцевая поверхность зеркала запотела от ее дыхания. Но с той стороны тонкой перегородки и холодного зеркала не доносилось ни звука. Девочка решила тоже подать сигнал и постучала. Три раза. С той стороны послышался ответ. Девочка продолжила этот странный загадочный диалог, постучав четыре раза. Так продолжалось несколько минут. Они говорили на тайном языке, и оба не знали его правил, однако оба его понимали. Неважно, что сказанное невозможно было передать словами, важно, что между ними установилось. Связь. Я существую. Я здесь ради тебя. Вот что содержалось в послании. Но этого девочки было мало, поэтому она решила нарушить молчаливое соглашение, которое установилось между ними, и заговорила. Поговори со мной, прошептала она. Прошу тебя, скажи хоть что-нибудь. Она ждала, что вот-вот «Раздастся голос», но ответа не последовало. Она снова постучала, но на этот раз никто не ответил. Ее охватило беспокойство. Она схватила костыли и выскочила из кабинки. За стенкой было пусто, словно там и прежде никого не было. «Не могла же я все это придумать», — решила она. Вдали она разглядела дверь пожарного выхода, которую следовало использовать только в экстренном случае. Она бросилась туда. Неужели ее ангел-хранитель сбежал через эту дверь? Точнее, сбежал от нее. Сама эта мысль причиняла боль. Девочка развернулась и пошла в противоположную сторону. Хотелось уйти поскорее. Она заторопилась, опираясь на костыли, и при каждом шаге нога отзывалась болью. Слезы сами собой текли из глаз. Вокруг из колонок раздавался голос парня-трэпера, пропущенный через синтезатор речи. Вдруг чей-то голос перекрыл поток музыки. Кто-то звал ее по имени. Она резко обернулась и увидела «Майю». Та спешил ей навстречу, широко скаля зубы в брекетах. Девочка опустила костыль и ладонью быстро вытерла слезы. Подруга будто ничего и не заметила. — Не думала встретить тебя здесь. Еще вчера ты была еле живая. Девочка попыталась сменить тему. — Как прошел вечер? — Хорошо оторвались. В полночь принесли огромный торт. Я сначала подумала, что мы его будем есть, но оказалось что внутри сидел клоун с какой-то пушкой типа базуки, и он обстрелял гостей взбитыми сливками. Платья сильно пострадали, — рассмеялась Майя. Подруга изо всех сил старалась сделать вид, будто ей тоже было весело. — Давай фотки покажу, — предложила она, размахивая телефоном. Девочка вспомнила о своем новом айфоне, все еще лежавшем в запечатанной коробке на столе в ее комнате. Тут мать была права, еще недавно она, как и Майя, ни на секунду не выпускала из рук телефон. Вся ее жизнь проходила через этот аппарат. К счастью, реальность как бы запаздывала и проявлялась уже после фото, поэтому было немного времени, чтобы подготовиться. А сейчас все было так резко, так неожиданно. «Лучше перешли», — отрезала она мне уже пора. Оскар меня обыскался». Она повернулась, и вдруг кто-то, проходя мимо, случайно ее толкнул. Майя едва успела ее подхватить. «Как ты передвигаешься на этих ходулях? Я лучше утопилась», — сказала Майя, кивая на костыли. Шутка была в ее стиле. Девочка тоже рассмеялась, но потом поджала губы, чтобы не расплакаться. Хотелось сказать Майе, как ей Не хватало ее присутствия все эти месяцы. Майя поняла, что ей удалось достучаться до подруги, словно смотрела на нее через трещину в разделявшей их стене. — Ты ведь знаешь, что можешь во всем на меня положиться? — сказала Майя. — Да, пожалуй. Вот только ее секрет был чересчур болезненным даже для нее самой. Увидев, что подруга молчит, Майя сменила тему. — Помнишь, как мы в детстве разыгрывали моего дурачка-кузена, притворившись, что обе в него влюблены? — Конечно, помню. — А как мы случайно чуть не спалили напрочь шерсть Йорку твоей тети, когда пытались высушить его феном? — Бедняга, он рванул, как ракета. Мы еще искали его, чтобы полить водой из бутылки. Обе от души рассмеялись. Девочке с фиолетовой челкой стало немного легче. Она уже не так сильно расстраивалась из-за того, что ангел не захотел с ней увидеться. К счастью, она встретила Майю. Их союз держался на ее воспоминаниях, и сейчас подруга хотела напомнить, что их дружба измеряется не минутами, а годами, поэтому она может выслушать любое признание. «Я пока не готова». Внезапно созналась девочка. Майя кивнула. «Мне тоже пора. Мне урок фортепиано. Если опоздаю, огребу от мамы звездюлей». Майя была прекрасна, даже когда ругалась, как сапожник. Но перед уходом она вдруг спросила. «Помнишь, Танкреди? «Нет, понятия не имею, кто это», — задумчиво покачала головой девочка. «Как это? Он тоже был на вечеринке в такой уродливой клетчатой рубашке?» Девочку прошипа зноб. Почему Майя о нем заговорила? У девочки было плохое предчувствие. Прикинь, его вчера вечером ограбили. Он ехал домой на скутере, а его избили и отобрали Ролекс. Чуть не умер. Его бросили посреди дороги, как собаку. Девочка с фиолетовой челкой почувствовала, как силы покинули ее. От чего-то ей стало жаль, Танкреди. В голове крутилась всего одна ужасная мысль — «Ангел бы так не поступил».